Глава четвертая. Клятвы. Энни вызвала к предвидению, и ее сознание тут же оказалось у дома на берегу огромного озера. Настолько большого, что не было видно берегов, лишь каменистый пляж, хвойный лес и особняк. Она будто действительно ступала босиком по холодной плитке у жилища мага Тирепса. Стены первого этажа двухэтажного строения были частично выполнены из прозрачного материала. Девушка отметила про себя, что благодаря такому архитектурному решению в гостиной всегда будет светло, и можно, не выбираясь из дома, смотреть на природу, которой тут было в изобилии. На входе в дом, по обеим сторонам двери, безмолвными взглядами взирали вдаль две каменные статуи, реалистично выполненные в виде крупных, почти в человеческий рост, породистых псов с острыми, словно рога, ушами. Эйни машинально потянулась к дверной ручке, хотя, конечно же, достаточно было лишь представить себя внутри, чтобы сознание там и оказалось. Однако усилием мысли сделать это почему-то не удалось. Прохождение сквозь дверь было обязательным условием. Над защитой этого места кто-то очень хорошо поработал. Девушка дернула ручку, но дверь не поддалась. «Магия?» — мелькнула в голове у эйни и здравый смысл ответил сам себе. «Живущий тут маг состоит в группе, где есть видящий» девочка так и застыла напротив прозрачной двери, в стекле которой отражалась внимательно смотрящая на нее серо-черная морда енота. Это был он, видящий. Точнее, не он, а она. Фурий енот являлся девушкой, невысокий, с худощавыми плечами, на которых болталась домашняя белая майка. Енот Тирепса сжимала свои кулачки и взирала сквозь защиту стеклянной двери на Эйме. Видящая отрицательных знала, кто к ним пришел, и знала, что от этого не стоит ждать ничего хорошего. Чем руководствовалась Эйни в этот момент? На мгновение ее будто парализовало самим фактом того, что не удалось посмотреть на дом врага незамеченной. Но потом лисичка подняла ладонь и постаралась как можно милее и приветственно помахать девушке еноту. Та помедлила. Ее рука дернулась, будто енот решала, махать ли в ответ и нет ли в этом какой-нибудь ловушки, магической или ментальной. Взгляд енота опустился вниз, а брови задрожали. Она о чем-то думала, решая в уме какое-то уравнение, где неизвестных было слишком много. Наконец, видящая Тирипса подняла взгляд на Эйни, отперла дверь и, не дожидаясь действий противника, вышла на террасу. «Итак, как вы нас нашли и что тебе надо?» Черные глаза девушки енота смотрели враждебно, но это зло маскировало нечто большее то был страх, однако страх отнюдь не за себя. Эйни скользнула взглядом по дому и нашла ответ, все время находившийся на поверхности. Изнутри на стенах были развешаны листы с рисунками, выполненными нелепо, совсем по-детски. Возможно, рисовал даже не один ребенок, а сразу несколько. В этот момент енот заметила, что Эйни смотрит не на нее, и, прозвучавший щелчок пальцами, вмиг сделал окна стены в гостиной зеркальными. Это был дом, настоящий дом семьи енота. Дом, который не светит тем, кто вечно воюет и набирает рейтинг. Дом, о котором грезит каждая девушка, спокойный, уютный, родной. Это был дом, куда пришла она, Эйни, враг, который удавится за 30 тысяч рейтинга. И именно отсюда брал начало этот взгляд из-под черных енотовых глаз. Взгляд, понимающий, что можно и нужно драться знающие, что их зачем-то нашли, хотя известно зачем, ради рейтинга. Но все-таки она вышла поговорить со своим врагом, чтобы использовать маленький шанс на то, что в это место не придет война Тирепса и Спирита. Было еще кое-что, что видящая отрицательных пыталась скрыть от Эйни, еле набухший живот фури. девушка поняла, что сейчас к ней на террасу вышли как минимум два существа. «Ты глуховато? Что вам надо?» Жестко переспросила видящая Тирипса. «Мы пришли не за тобой и не за твоей семьей. Нам не нужен рейтинг», — покачала головой Эйни. Ей приходилось смотреть сверху вниз, чтобы не упускать взгляд девушки-енота. «Зачем тогда?» — настаивала видящая. Здравый смысл Эйни взвыл от негодования. Изнутри что-то кричало, требовало не раскрывать цель визита, но она усилием воли отключила эти мысли. «Нам нужно черное зеркало, которое есть в вашем доме» и все удивилась енот не поверив словам эйни и все кивнула лиса девушка клянись спиритом что если ты получишь это зеркало то ни один из вашей группы не придет больше сюда что ты никому не расскажешь о нас клянись потребовала енот клянусь спиритом нам нужно лишь зеркало и если вы его нам отдадите мы никогда не вернемся сюда и не расскажем никому о вашем местоположении произнесла эйни В душе что-то клацнуло, звонко отдавшись по всему телу, в данный момент медитирующему далеко в гетто. Так установилась печать клятвы. То, чего нельзя нарушить, то, чего нельзя избежать. «Сегодня вечером я привезу и оставлю его вам на другой стороне озера», произнесла енот. «И больше я не хочу вас тут видеть». «У меня два вопроса». «Почему ты его так отдаешь, и как вы победили репродуктивный стоп?» Не выдержала Эйни. «Мой муж — мак Тирипса, а от этого зеркала одни беды», — ответил енот. «Клянись же Тирипсом, что привезешь зеркало туда, куда сказала, и нас там не будет ждать засада». В голосе Эйни прорезался металл. Это был договор с врагом, который просто устал воевать. «Клянусь Тирипсом, что привезу зеркало, и вас не будет ждать там засада», — кивнула енот. Видение растворилось. Эйни вновь сидела в позе лотоса на кресле-мешке. Но что ты видела? Как удобнее атаковать?» Нетерпеливо осведомился мяч. «Никак. Зеркало отдадут без боя. Дайте галокарту, я покажу где». Эйни посмотрела на собравшихся в бой ребят. «Дай доступ к памяти». Попросил Чак и прикрыл глаза, чтобы картинка настоящего мира не мешала просматривать видение Эйни. Открыв их, одобрительно кивнул. «Хорошая сделка». «Дом под защитой заклинаний, пара боевых собак-големов на входе». Хорошо, что не надо никого убивать. Мяч собирался как на настоящую войну. Заряжал пневматику газом, гарпун с жидкостью для формирования тросов, проверял выдвижное копье и полныли батарею его костюма. Эй не смотрела на кота и не понимала. Им дали клятву. Клятву, которую не смогут нарушить даже тирепсы. Код же поглядывал на команду мельком, украдкой, словно приговаривая. Не верь я этим магам. И все запихивал в отсеки костюма гранаты. Фугасные, светошумовые, осколочные. Настроение его в последнее время было не очень. Сказывалось воздержание от вредного порошка. Мир казался серым и неинтересным. Не шутились шутки. И периодически команда слышала от него тяжелый вздох. Будто мяч был сильно чем-то утомлен. Чак медитировал в кресле. Перед его сознанием уже сутки как висел вопрос. Система спирит дала мне способность творить магию, но могу ли я применять навык там, где спирита нет и вовсе? И он начал изучать себя и то, что именно в нем позволяет делать волшебство. Медитация ожидала странный эффект. Волчонок видел разряженные потоки силы, плывущие хаотично и бессистемно, которые некая форма, непрерывно кружащаяся над ним, концентрирует и направляет на него. Мак понял, что видимо это и есть его сверхспособность. магия, и именно она требует постоянно взывать к спириту, который активирует странный фильтр, что в свою очередь преобразовывает разряженную энергию в то, с чем уже можно работать его сознанию. Мак смотрел на астральную форму способности и плел ее уменьшенную копию. Когда формула спирита угасала, требуя вновь возвать к системе, Чак активировал свою собственную заготовку. Она была меньше по размерам, но тоже притягивала разряженную силу примерно с той же мощностью, как когда он впервые получил девятнадцатый ранг и качнул магию до единицы. Эксперимент можно было считать успешным. Теперь маг был магом и без системы, пусть и слабым. Чак разместил созданную им астральную форму в своем же поле, прицепив ее к жизненной силе организма так, что цикл подпитывался и генерировал магическую энергию всегда, пока бьет сердце, а в его теле идут химические процессы. Естественно, что и для крутых заклов и открытых противостояний без пирита не обойтись, но изобретение позволяло скрывать свою активность, не взывая во всеуслышание к системе. Теперь нужно как-то решить проблему жизненной силы, которая тратится во время волшебства, чтобы не убить себе печень и мозг токсичным алкоголем. Подумал полуволк. Эйни, посмотрев на парня, начала собираться тоже, мало ли что. Дробовик, глоки, автомат. Девушка навсегда отобрала у Чака его пистолеты, резонно сообщив ему, что у него есть турелька на правой руке, которой он совсем не пользуется. Кроме того, сила мага в магии, а не в порохе. Тем временем Лиза подогнал обещанный грузовик, и команда начала в него грузиться. Эйни, как стрелок, села на пассажирское сиденье, А Чак с мечом забрались в закрытый кузов с парой маленьких круглых окошек. Пес по прибытии посмотрел историю переговоров Эйни и видящий Тирипса и недоверчиво потупил взор. «А нельзя посмотреть будущее, что там впереди?» — спросил он. «Нельзя. Они не видят нас, мы не видим их. Но мы связаны клятвами, поэтому все должно пройти нормально», — заверила его Эйни. «Клянусь, что привезу зеркало, и вас не будет ждать там засада», — повторил пес. «А что, если засада будет ждать нас не там, а где-нибудь в другом месте?» «Она просто не хочет войны», — покачала головой девушка. «Ну хрен знает», — задумчиво проговорил Глиза. «Я бы напал на нас через час, к примеру. Смысл упускать столько рейтинга?» «А мы даже не сможем прийти к нему и убить их всех, потому что ты поклялась», — фыркнул мяч. «Кого всех? Там девушка и ее дети», — повысила тон Эйни. «И големы, и муж-маг», — добавил Чак. «Что-то это уж слишком напоминает бандитскую стрелку по передаче наркоты, где может случиться всякое». «Ну, поэтому мы и вооружены, нет?» — развела руки Эйни. Ее начинало нервировать то, что команда не доверяет ни ей, ни ее договору с енотом, хотя девушка уже и отругала себя за нечетко спрошенную клятву. «Может, уже поедем?» — поторопила она Длизу. «Я воль, май хересайн!» отсолютовал пес зеркало монитору камер заднего вида и они поехали молча, хотя мячи бубнил еле слышно свою Ом намах